Глава восьмая. Город опустел. По улицам изредка проносились военные автомобили и БТРы. На перекрестках попадались патрули. Магазины и кафе на первых этажах зданий темнели провалами окон, а самые рачительные хозяева даже заколотили их листами фанеры. Я ожидал, что нас прямо из аэропорта отвезут на место, ведь, как мне казалось, именно там я мог быть полезнее всего. Но нет. Утрапа нас встретил тигр, и сопровождающий, вежливо улыбнувшись, пригласили в салон автомобиля. Я разглядывал пустынные улицы через триплекс над бойницами. «Народ по домам сидит?» Как бы невзначай, поинтересовался я. «Нет», — охотно ответил сопровождающий. «Провели эвакуацию. Вчера вот завершили. Удачно, что мы только сегодня прилетели. Аэропорт и река были перегружены. Эвакуация проводилась по реке?» — удивился я. «А как иначе?» «Четверть миллиона населения. Авиатранспортом при всем желании физически не успеть. Хорошо, что сейчас лето, а то нам бы туго пришлось». Я отметил про себя это нам. Уже интересно. Похоже, сопровождающий не из центрального аппарата, а из местной управы. И когда генерал успел подсуетиться? Почему сразу на место не поехали? Я не выдержал и все-таки задал мучивший меня вопрос. «Так ставку здесь, в городе», — ответил особист. «И тыл?» Грузы с дудники поступают, развертывание тут начинается. Только теперь я начал осознавать масштабы происходящего. До места доехали минут за 15. Командный центр оборудовали в помещении бывшего спорткомплекса. Тут были смонтированы походные системы спутниковой связи и информации. Во дворе размещены средства ПВО. В кабинете, где располагался большой тактический дисплей, нас встретил командующий округом. Это был крепкий мужик за 50 — с глубоко посаженными, проницательными серыми глазами. Ваня при виде старшего по званию вытянулся в струнку. Я же не спешил с формальностями. В конце концов, официально я все еще являлся гражданским лицом. «Вольно, вольно!» — генерал махнул рукой. «Так, понимаю, усиление от наших коллег?» Мы с Ваней переглянулись. «Вероятно», — кивнул я. «Нам дали ознакомиться с ситуацией в общих чертах». «Ясно», — командующий вздохнул. «Любит ваш брат темнить? Дело такое». Противник захватил плацдарм в малонаселенной местности общей площадью до 3000 квадратных километров. Он поднял руку, и на дисплее отразилась трехмерная модель местности. Захваченная территория была выделена синим цветом. Продвижение удалось остановить на этом рубеже. Повинуясь жесту командующего, на экране появилась красная прерывистая линия противник пытается наносить огневое поражение по всей линии фронта мы держимся и даже отвечаем удалось подавить некоторые точки но сложность контрбатарейной борьбы осложняется практически полностью отсутствующей возможностью вести разведку на территории противника судя по всему он обладает продвинутыми средствами рэп или чем-то подобным что наши системы взломать не в состоянии генерал прервался чтобы сделать глоток воды из стеклянной бутылки которую в изобилии стояли на столе огневое поражение Воспользовавшись паузой, спросил я. «У противника есть артиллерия?» Командующий поставил бутылку на стол и вздохнул. «Условно, конечно», — ответил он. «Мы не знаем, что это такое на самом деле, но действует оно как артиллерия. Да сами посмотрите». Он сделал еще один жест, и на экране возникла галерея с видео. Выбрав одну из них, запустил проигрывание. Больше всего это было похоже на метание деревянных ядер, пропитанных горящей смолой с древних катапульт. Только размер огненных шаров был посолиднее — до пяти метров в поперечнике. И они взрывались, достигнув цели. «А противник?» — рискнул вмешаться Иван. «Про него что-нибудь известно?» «Тоже очень мало», — сказал генерал. «Опять же, тут лучше увидеть». Он перещелкнул галерею, и на экране появилась россыпь фото с изображением странных созданий. Некоторые из них были похожи на огромных насекомых, другие — на оборотней, какими их обычно изображают в ужастиках. Третьи выглядели почти как люди, даже были одеты то ли в броню, то ли в форму. Только головы у них были совсем нечеловеческие. Треугольные глаза, пасти от уха до уха. Все эти твари, без сомнения, были мертвы. «Живых нет?» — спросил я. «Нет», — командующий покачал головой. «Это одна из главных задач на передовой — захват живого образца. Но пока она не выполнена. Они убивают себя сразу, как только понимают, что оказались в безвыходной ситуации». «Ясно», — кивнул я. «Это хорошо, что вам ясно», — отозвался командующий. «Потому что вы как раз для этого очень нужны. Нам отчаянно не хватает разведывательных данных. Для этого я попросил содействия у вашего руководства» как видите, они не отказали. Как только остальные ваши будут готовы, мы проведем полноценное информирование с инструктажем. «Остальные наши?» — переспросил я. Но генерал не ответил. В этот момент в помещение зашел его адъютант и передал какой-то документ. Командующий кивнул нам и вышел. Помещение для инструктажа, которое нам выделили, располагалось на подземном уровне, в бывшем подвале. Было ли это сделано из соображений повышенной безопасности или так просто совпало, я не знал. Но хотелось бы верить в первое. К тому же возле входа нас встретила вооруженная охрана, целых четыре амбала из военной полиции. Мягкие кресла спускались с небольшим амфитеатром к трибуне, за которой светился экран с логотипом Министерства обороны. Когда мы с Ваней вошли, в амфитеатре сидели двое в серых спортивных костюмах. Один в крайнем ряду справа, другой слева. Будто эти двое специально старались держаться друг от друга подальше или же стремились максимально контролировать помещение. Первым на звук шагов оглянулся Тревор. Он улыбнулся мне и помахал рукой. Я сдержанно кивнул в ответ, уже понимая, кем окажется второй любитель спортивных костюмов. Так и есть. Даниил оглянулся, посмотрел на нас, после чего спокойно отвернулся к трибуне. Как раз в этот момент через боковой проход в помещение зашли три офицера, два общевойсковых полковника и один подполковник ВКС. Начинался брифинг. Иван хотел что-то сказать мне, но я покачал головой и указал на места в центре помещения. Судя по докладу, который начал один из полковников, дела с разведкой действительно были из рук вон плохи. БПЛА, даже защищенные и работающие в автономном режиме, мгновенно выходили из строя, оказавшись над занятой врагом территорией. Спутники, поначалу дававшие неплохую картинку, тоже начали ломаться. Стоило только пересечь границы проблемной зоны. Какая-то возможность визуальной разведки еще оставалась. Беспилотники баражировали вдоль границы, давая представление о передовых порядках противника. Но при такой площади, которую занял враг, этого было явно недостаточно. «Вопросы?» — спросил полковник, закончив с докладом. «А что с разведгруппами?» Тут же воспользовался возможностью Даниил. «Их уже отправляли?» «Потеряна связь с десятью ДРГ», вместо докладчика ответил другой полковник, занимавший место внизу, рядом с трибуной. Ни одна из них не вышла к назначенной точке эвакуации в срок. «Сколько прошло времени?» — вмешался я. «Может, стоит дать им еще шанс?» «К сожалению, у нас есть все основания полагать, что группы были уничтожены». В этот раз вмешался летчик. «Визуальная разведка несовершенна, но мы наблюдали поражение трех групп. Это было сделано, скажем так, демонстративно. В таком случае не вполне понимаю, чем мы можем помочь». В разговор вступил Тревор. Я с удивлением обнаружил, что за это время он почти избавился от акцента. «Нам... Мне сказали, что, вероятно, потребуется экспертная оценка нестандартной ситуации и ускоренное рассмотрение моего дела по депортации после этой оценки. Как эксперт, я могу только констатировать, что все возможности уже были использованы. Конечно, я могу дать детальный анализ подготовки групп. «Нас интересует ваша экспертиза в другой сфере», — ответил один из полковников. «В некотором роде каждый из вас уникален, а мы хотим использовать все шансы для того, чтобы одолеть врага». «В какой же?» — спросил Тревор. «Вы крайне неординарный разведчик», — продолжал полковник. Вас не просто так послали в группу на новую землю, верно?» Тревор опустил глаза и промолчал. «Достаточно было беглого анализа ваших действий согласно показаниям выживших. Каким-то образом вам было известно, что ожидает того, кто попал в приклад того...» Полковник запнулся, почему-то избегая называть переход замком. «Сооружение. Тогда как такой информации у вас просто быть не могло, если только вы не задействовали некоторые, скажем так... «Нестандартные каналы, так?» Тревор оглянулся и посмотрел на меня, виновато улыбнувшись. Я же почувствовал себя полным идиотом. Почему я даже не спросил его, откуда он знал? Тогда на той стороне это было понятно. Он вроде бы потерял память. Но что мешало мне сделать это после возвращения, до того, как нас забрала поисковая партия? Это ведь действительно важно. И та история с татуировками. Почему я вдруг в нее безоговорочно поверил? Разве не могло быть у его осведомлённости другого объяснения? — Всё так, — ответил Тревор. — Назовём это моей врождённой интуицией. — Нам не так важно, как вы это называете, — ответил полковник. — Сейчас даже не важно, как это работает. Но мы хотим это использовать, и чем скорее, тем лучше. Можете рассчитывать на моё сотрудничество, — кивнул Тревор. — Вот и отлично. Несколько секунд было тихо. Потом Даниил подал голос. «Господа, возможно, вы меня несколько переоцениваете», — сказал он. «Дело в том, что сейчас я самый обыкновенный смертный человек. Я охотно явился на ваш зов, но...» «Даниил, вы же понимаете, вам сохранили жизнь и даже свободу исключительно и специально на подобный случай. Мы прекрасно понимаем, на что вы способны, и даже в человеческом теле со стандартным набором возможностей вы остаетесь страшным оружием» потому что знаете о войне и ее формах буквально все. В конце концов, именно вы ее изобрели. Даниил вздохнул, потом молча кивнул головой. — Сергей! — полковник обратился ко мне. — Надеюсь, вы тоже понимаете, что именно вы нужны будете, в первую очередь. Если все пройдет хорошо, услуги ваших коллег могут и не понадобиться. — Разведка! — утвердительно ответил я. — Разведка! — согласился полковник после чего улыбнулся, как мне показалось, даже с благодарностью. «Кстати, ваш товарищ...» — он кивнул на Ивана. «Нужен нам с той же целью. Вы ведь в курсе его удивительной способности видеть необычные сны. Но его услуги нам будут нужны только если вы потерпите фиаско». Ваня с удивлением посмотрел на меня. Я в ответ лишь пожал плечами.